Глава третья. И в чем будет заключаться наше задание? Первым не выдержал Ричард. Ульрих ласково улыбнулся потомку, и у того скрутил живот. Очень простое задание. Легче не придумаешь. Аудит. Аудит. Э, чего? Рэй наконец тоже оторвал взгляд от стены и разморозил челюсти. Аудит императорской власти. — повернулся к нему Ульрих. — Насколько она, родимая, эффективна? Нужно будет выявить ключевые проблемы, проверить показатели эффективности. Похоронное молчание возобновилось. — А что делать-то надо? — нарушил его Рэй. — Устроить дворцовый переворот. Молчание стало могильным, поскольку приятели забыли, как дышать. Наконец, Салюх решительно замотал головой. «Не-не, это натуральный бред. Мне это снится. Мы вечером перебрали перцовки, и теперь у меня похмельный кошмар. Сейчас проснусь, и все закончится». Отставной лейтенант перестал мотать головой и принялся тереть глаза. Кошмар исчезать не спешил. Напротив, был полон оптимизма и до отвращения натурален. «Агась, давай, просыпайся, сынок. Рассольчику заказать». Первый император дробно хихикнул и откинулся на спинку стула, разглядывая уникальное зрелище — охреневающего штурмовика-инвалида. Снова навалилось молчание. «А это... нам уже можно идти? Вещь там собирать?» — выдавил Гринривер. «Только под конвоем одного из моих подчиненных». Родоначальник правящей династии кивнул в сторону своих спутников. Те сохраняли равнодушные лица. Но Рэй мог поклясться. Будь возможность, дознаватели бы довольно ухмылялись. «Вам недостаточно моего слова?» Гринривер явно начал приходить в себя и потихоньку наглядь, уяснив, что терять им особо нечего. «О, проблема не в тебе, мой милый Ричард. Проблема в твоем душехранителе. И вот они какие вопросы чести не колышут. Он своему слову полный хозяин. И башка у него не только двери вышибать годится. «Да и шевелится он бойко. Проверили уже». Улерих бросил короткий взгляд на Салиха, потом на дознавателей. «Да уж, сей молодой человек неплохо умеет удивлять даже старых и опытных», уважительно кивнул мертвой лицей. «И потому мы пойдем с вами вдвоем. Наш опыт подсказывает, что с одним из нас вы справитесь. А вот вдвоем мы вам не по зубам, лейтенант Струна». Добавил второй дознаватель, лицо которого было очень сложно запомнить. Бессмертный император повернулся к бессмертному потомку. И да, мой милый внучек. Университет оцеплен, так что не рекомендую». «Ладно, ладно, уболтали. Скажите тогда, что нам помешает сразу доложить императору?» Рэй тоже совладал с эмоциями. «Ну, подумайте, где мы и где дворцовые перевороты?» Из Гринривера политик, как из этих двоих из схимницы Не говоря уж про меня. Мы же, это, обосрёмся, как и всегда. Так в этом весь смысл. Первый император неторопливо поднялся и принялся вышагивать по кабинету. Вас никто не знает и решат, что тут что-то нечисто. Какая-то сложная игра. Никто не поверит, что вы всего лишь два клинических идиота с отлично развитыми инстинктами. А вот сейчас обидно было» буркнул Салих. «Будешь плакать? Могу поделиться платком», едко ответил старик. «И все равно. Это херня какая-то». Бывший лейтенант стал говорить гораздо свободнее. «Вы же не пошлете рядового пехотинца, чтобы тот провернул операцию по захвату вражеского командующего. И мага высшей категории никто не поставит в строй штурмовой роты. Так на кой черт нас звать в политику? Мы же просто головорезы». «Ну, ладно, с атрибутами». «Но мы же только первый курс!» Последняя фраза прозвучала настолько растерянно, что, кажется, проняла даже неубиваемого старца. Улерих хмыкнул и снова сел за стол. «Буду говорить прямо. У вас, молодые люди, есть один талант. Крайне редкий, и не всякий его применить сможет. Я смогу. Вы умудряетесь ломать своим присутствием любые...» сколь угодно выверенные планы. Стоит вам принять участие в событиях, и о планировании лучше забыть». Старик почти ласково взглянул на Громилу, чего тот съежился чуть ли не вдвое против обычного. Ульрих радостно осклабился и продолжил. «Из двадцати восьми покушений, что были на вас организованы за последние полгода, не состоялось ни одного. Серия несчастных случаев, неожиданные встречи» глупейшие ошибки и трагические стечения обстоятельств. Иногда настолько невероятное стечение, что поневоле задумаешься о вмешательстве какой-то высшей силы. Двоих желающих вашей смерти вы умудрились убить случайно. Еще пятеро стали жертвой маньяка, который орудовал в городе. Ага, того самого которого вы забили молотком. Глупки вы моиши закрылые. А может и не стоит выдавать чужую некомпетентность за наши таланты. «Тут помимо нас полно болванов», — попытался огрызнуться Ричард. «О, внучок, не надо скромничать. Скромность не идет к твоей наглой роже. Часть покушений была организована по моему приказу. И уж я-то умею отличить Рок от некомпетентности. Но барашки вы мои кудрявенькие». Ульрих снова осклабился, глядя на Салиха. «У любых талантов есть свои границы. Поэтому вы сейчас и стоите в этом кабинете». «Хоть ваши решительности делает вам честь, и вы умудрились лично меня укокошить трижды, поверьте, с моим опытом административной работы я научился в совершенстве подбирать кадры». Последнюю фразу неубиваемый основатель Империи произнес с откровенным самодовольством. «Может, расскажете нам, в чем секрет вашего бессмертия? А то Ричард того, убивал даже высших демонов, а вас не смог». Тонном юного школьника поинтересовался Салих. Я похож на идиота? Ульрих снова оскалился, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Ну, попытаться стоило. Рэй пожал плечами. В следующий момент защитный купол схлопнулся, возвращая окружающие звуки и давая остальным присутствующим в комнате возможность участвовать в разговоре. Мы можем отказаться. Рэй предпринял вторую детскую попытку. Конечно, лысенький кивнул старик, и весело расхохотался при виде надежды на лицах компаньонов. «Но в этом случае вы покинете этот кабинет в кандалах. А практику будете проходить на виселице». «Виноват. лысы на виселице, а внучок на плахе. Дворянин все таки Лет пять, думаю, будет в самый раз. Ежедневно. А потом в дурку до окончания вечности». «И за что, дедушка?» «За покушение на особу королевской крови, внучок, приравнивается к государственной измене». «Вы выдвигаете обвинение?» — сварливым тоном поинтересовался князь. Вид он имел тоже весьма ошарашенный, хоть и владел лицом лучше, чем остальные участники разговора. Он-то прекрасно осознавал, с кем ведет разговор. Формально первый император считался помянутой особой, но не более того. По закону». Только очень непросто спорить на законных основаниях с тем, кто эти законы в большинстве своем написал. Пока еще нет. Господа, я понимаю, что дело конфиденциальное, но я бы хотел знать в деталях, чем будут заниматься мои студенты. Я за них несу персональную ответственность перед... Улерих Шутовский раскланился. «О, думаю, без погружения в детали я могу сообщить следующее». Из надежных источников стало известно о серьезных хищениях в казначействе. И перед короной встала задача найти верных, незаинтересованных аудиторов, что выведут преступников на чистую воду. К тому же у молодых людей имеется солидный оперативный опыт. «Да ну!» — недоверчиво поинтересовался князь. «А что это они выглядят так, будто вспоминают этаж здания, сегодняшнюю дату и свои имена?» «Не верят в оказанную честь». «Молодые люди?» — князь повернулся к приятелям. «Да-да, никаких проблем. Просто очень уж большая честь. Очень известные фамилии». Ричард нервно хмыкнул. Лысы только что отморгал, нахожусь под принуждением спасите. Армейским световым шифром», — флегматично заметил один из дознавателей. «Да что тут у вас происходит? Молодые люди, я...» — начал было Бриншустер но его перебил старик. «Будете зачищены, вы и ваши секретари, если продолжите вести расспросы. Более того, если я заподозрю, что вы хотя бы думаете в этом направлении, из кабинета выйдем только мы. А вас вынесут в нескольких ведрах. Так понятнее?» Князь только тяжело вздохнул. «Сэр Ричард, мистер Салех, прошу меня простить». «Надеюсь, вы сумеете пережить то, что сейчас с вами происходит». «Не грустите, князь. Ситуация вовсе не такая страшная. Поверьте, сегодня начинаются большие неприятности. Но начинаются они не у вас, не у меня и даже не у молодых людей». Голос старика стал миролюбивым. Все нормально». Все нормально выглядит не так», — мрачно покивал головой проректор. «А может, пулю распишем?» неожиданно предложил Уллерих. В его руках сама собой материализовалась бутылка. «Я не откажусь», — обрадовался Рэй. «Мне признаться...» — начал было Гринривер. «А я не права, сарелики мои героические. Хотите порадовать дедушку? Вернитесь сюда до того момента, как я допью с князем эту бутылку. А вообще начинаю обратный отсчет. Три...» Рэй и Ричард соображали практически мгновенно. Не успел Улерих придумать очередную каверзу, или хотя бы сказать два, как компаньоны покинули кабинет. Салих при этом мстительно выбил дверь головой мертво лицевого дознавателя, который не ожидал подобного обращения и потому даже не дернулся, когда его сгребли мощные руки. Гринривер тоже вышел своеобразно, оставив после себя ровную дыру в полу. Воссоединились приятели уже на улице. Мистер Салих! «Вынужден вас огорчить. Вы официально теряете титул самого пугающего моего знакомого». «Печально. Но и ты уже не самый мразотный мой знакомый. Ты больше напоминаешь тренировочную версию своего предка. Вот проживешь две тысячи лет. Рад, что я этого не увижу». Салих бежал легко и нужды в том, чтобы сохранять дыхание, не испытывал. Студенты, встретив удирающих компаньонов, провожали их взглядами, полными недоумения и ужаса. От кого вообще могут убегать эти двое? Все помнили, когда в город прибыла парочка архидемонов, Салих с Гринривером тоже бежали к жутким монстрам с целью убить. И это у них неплохо получилось. Салих любил повторять армейскую присказку. Бегущий офицер в военное время вызывает панику, а в мирные смех. Сейчас он мог гордиться. Справедливость этой мудрости превзошла любые ожидания. Мирное время на территории кампуса стало военным в считанные минуты, а паника стала массовой и того быстрее. Студенты, практика которых не отличалась особой безопасностью, а способности позволяли время от времени уничтожать противника батальонами, обычно отличались исключительным чутьем на неприятности. А тем, кому не хватило чутья и воображения, объяснили товарищи. Короче, приятели еще не успели добежать до своей комнаты, а почти полтысячи студентов уже смело, решительно покидали территорию университета. К ним присоединились преподаватели, которые тоже дефицитом чутья не страдали, да и опыт имели богатый. Паника встала в полный рост, расправила плечи и шагнула в город. Люди, в чьей памяти был еще очень даже недавний прорыв реальности, массово присоединялись к студентам. Потому что если куда-то в панике бежит огромная толпа волшебников, самое разумное, что может придумать обычный горожанин, бежать вместе с ними. Или хотя бы неподалеку, но обязательно в том же направлении. Граждане побогаче бежали в воздушный порт и на вокзал. Победнее, просто из города, как можно дальше и быстрее. Ричард и Рэй, не ведая того хаоса, что возник благодаря их бегству, Оперативно навешивали на себя собранные заранее вещи. Дальнейший путь их лежал на крышу. Комнату за собой Салих поджег с помощью алхимического состава. И погасить ее теперь было практически невозможно. Разумеется, ни в какой кабинет молодые люди не планировали возвращаться. А вот угроза насчет оцепления и доставки на эшафот восприняли очень даже буквально. «Куда дальше?» — Ричард перевел дыхание, оглядывая чердак. Спустимся через Восточное Крыло, оттуда обратно в учебный корпус, там вход в вторую канализацию. Рэй разглядывал навесной замок на чердачном люке. У вас с собой карта? Нет, но я изучил в архиве все планы. Там довольно понятные ориентиры, потеряться не должны. Иллюзии насчет своих талантов влипать в неприятности компаньоны не питали. И по истечении первого месяца учебы Салих подготовил несколько путей отхода в том числе и настолько экзотичный, как заброшенный канализационный коллектор. Спустившись на первый этаж, приятели уничтожили пол в подсобном помещении, Ричард вырезал широкий проход своим атрибутом и сиганул в темноту. За ним прыгнул Рей, едва не размазав нанимателя по сырому полу. Тихо звякнуло, и в ладони Ричарда засветился небольшой кристалл. Его он сунул в раскладной стакан с линзой на торце. Полученный фонарь, Молодой человек передал душехранителю. Недолгий путь по ливневой канализации привел их к тяжелой решетке, что блокировало проход под землю. Где-то внизу шумела вода. Мне это не очень нравится, Ричард с подозрением оглядел слив. И что же тебя смущает? Рэй порылся в рюкзаке и извлек бухту прочного каната. Там шипы с той стороны, и какие-то руны по кругу. Гринривер опустился на корточки, чтобы поближе разглядеть письмена. «Предлагаешь вернуться с извинениями и приступить к миссии?» «Мистер Салех, я просто озвучиваю наблюдение. Я не могу вообразить, что же там такое может нам встретиться, чтобы мы передумали и вернулись. Но в любом случае буду признателен, если вы объясните мне, почему не стоит переживать», — закончил Гринривер не таким уж спокойным голосом. «Да легко. Подумай». «Тварь таких размеров, от которой нужны шипы и руны. Что это за тварь?» Рэй принялся цеплять к канату систему карабинов. «Большая!» — кивнул графёныш. «Вот, большая! А раз тварь большая, ей надо много кушать. И что она там будет жрать? Разве что дерьмо!» Рэй распрямился и кинул приятелю сбрую для спуска. «Ричард, я понимаю, что человек ты так себе!» И вполне можешь послужить жрачкой для той не ебической, что там обитает. Вот только в плане пожирания дерьма мы этому монстру еще фору дать можем. Нас примут за родственников». Я с удовольствием убил своих родственников. «Слушай, если там кто-то окажется из твоей родни, я не удивлюсь. Третьего Грин Ривера знаю, и каждый, сука, бессмертный или не мертвый. Что ж за порода у вас такая поганая?» Бывший лейтенант расстегнул ширинку и помочился в колодец. Решетки более шести сотен лет, если судить по рунам. Этот алфавит устарел. Его давно не используют. Похоже, тварь тут запирали, если запирали еще при ордене. Тогда она наверняка сдохла. Все, сбивай решетку. Ричард аккуратно разрезал атрибутом прутья, и с пронзительным скрипом решетка открылась вниз. Бацарилась Оглушительная тишина. Лезь, в итоге сказал Салих, когда молчание очень уж затянулось. И почему это я? Между прочим, это вы меня защищаете и получаете за это очень солидное жалование. Во-во. И если меня сожрет сидящая там тварь, кто тебя будет спасать? Ричард не нашелся, что ответить, а в следующий момент Пинок отправил его в темноту. Канат натянулся, раздался гулкий удар и ругань. Слушать, к каким неожиданным выводам пришёл графёныш, приложившийся о стенку колодца, Рэй не стал и принялся стравливать трос. Под решеткой оказалась развилка канализации. Эта часть подземелья выглядела очень древней. Пахло сыростью, стены покрывали белёсые нити, камень кладки крошился под руками, когда бывший лейтенант пытался ухватиться за стенку. Рэй покрутил фонариком. От колодца в четырех направлениях Шли то ли штреки, то ли тоннели. В каждый из проходов Рэй заглядывал, что-то вынюхивая. В итоге махнул в третий по очереди осмотра. «Нам туда. Если верить картам, тоннель идет на север. Там будет проход в городскую клааку. оттуда мы доберемся до воздушного порта. Причем вылезти должны со стороны гор. Поймать нас на входе не смогут. Кстати, Ричард, а летим-то мы в итоге куда? Предлагаю двигать в сторону побережья». «Достанут», да — Ричард дернул плечами, пригибая голову. «Можем наемниками податься. У черных кирасир всегда рады новобранцам. И о прошлом не спрашивают. У них отдельный имперский эдикт. Тот, кто вступает в их ряды, теряет прошлое, и все его грехи прощаются. Хорошие ребята, хоть и мальца без царя в голове. Отморозки почище нас, штурмовиков». Было понятно, что идея насчет наемничества Салиху по душе. Он явно прикидывал, как сможет развернуться со своим боевым опытом. Однако наниматель порушил его планы на корню. нет мистер Салих, мы не поедем на море и не пойдем в наемники. Мы отправимся туда, где нас никто не ждет, к единственному человеку, который может нас защитить или хотя бы прикрыть, к императору». Рэй обалдело помотал головой и поковырял пальцем в ухе, подозревая слуховые галлюцинации. «Ричард!» я все могу понять. Но, как по мне, многовато пафоса для неудачника, который удирает от полицаев по дерьмопроводу. Хотя... Знаешь, твоя идея начинает мне нравиться. Такого от нас точно не ждут. Мы слишком продуманные. Мы слишком придурки, Гринривер. Ну, подумай. Императорский дворец — самое очевидное решение для законопослушных граждан. Но нас-то считают хитрыми сукиными детьми беспринципными, расчетливыми. Нам прямая дорога за кордон, да хоть вон к тем же закатникам, где наши таланты будут с лихвой оплачены. А что мы попремся к императору жаловаться на его больного на всю голову предка? э Ульрих вряд ли настолько хорошо нас понял, чтобы о таком догадаться. Рэй постоял немного, задумчиво колотя ребром ладони по стене. Камни потихоньку осыпались, обнажая ячейки раствора, некогда их скреплявшего. «Хотя, знаешь, на месте этого старого урода я бы столицу тоже перекрыл. Чисто на всякий случай». Приятели снова двинулись под тоннелю, и Ричард, помедлив, ответил. А столице не волнуйтесь, мистер Салих. Это переход через границу, еще как-то можно отследить. А вот найти кого-то на территории государства, да еще в миллионном городе, это нужно постараться». «Нет, конечно, дворцовый комплекс от нас могут заблокировать. Но организовать полноценный розыск по всему городу не хватит народа. Выбирая, куда ставить специалистов, я бы выбрал в первую очередь зарубежное направление. За кордон нас точно нельзя отпускать. Мы там гораздо вреднее можем оказаться, чем в самой империи». В конце тоннеля забрежжил неяркий свет. «А вот и приключения!» — оскалился Рэй. Возводя курок на обрезик, который мгновенно перекочевал из-за пояса в правую руку Громилы. Свечение усилилось, и стал виден его источник — белый портал дверного проема, что инородно смотрелся на древней кладке. «Пришли! Вы, наконец, пришли! Скорее же! Прошу, освободите мой дух и возьмите награду!» — раздался тихий шепот. «Кто ты? А ну, погожись!» — рявкнул Рэй в темноту. «Когда-то меня звали Рауль». В воздухе соткалась прозрачная фигура. «Приветствую вас, Рауль», — учтиво поздоровался Ричард. «Меня зовут Ричард Гринривер, седьмой сын графа Гринривера». «Рэй Салих, штурмовая пехота». Также учтиво поздоровался Рэй и выжил спусковую скобу. Заряд картечи, замешанный со освещенной солью, разорвал призрака на светящиеся ошметки. Раздался пронзительный виск. Даря в стену! Быстрее, пока эта дрянь не очнулась!» Гринривер подошел к стене и приложил ладонь к массивной белой двери. Раздался хлопок, в двери возникла дыра. В дыру улетел цилиндрик рунической взрывчатки. Рэй Салех забросил приятеля на плечо и устремился по коридору. Жахнуло. Графёныш вытащил пальцы из ушей. «О боги, мистер Салех! А если этот бедолага там действительно томится веками в надежде на освобождение?» и у него там действительно какой-то клад». Ричард с трудом прокашлялся. От взрыва с потолка осыпалась мелкая крошка. «Это совсем не такая история, Ричард. И сам подумай, ну на кой нам этот клад сдался? А знаешь, что еще бывает в старых склепах, где живет разумный дух? Маровое проклятие там бывает, например. Толпы голодных инферналов. А обычно там бывает ничего». «В каком смысле?» «В буквальном». Ничего бы там не нашлось ценного, а кучу времени мы бы потеряли. Ты лучше ногами шевели быстрее, а то вдруг мы просто разозлили то, что там сидело. Взрывчатка, сам знаешь, не панацея. Протез звонко звучал о старые камни. Бег под тоннелем продолжался. Интерлюдия «Даже мыша, загнанная в угол, может быть опасной» а Гринривер с Алихом совсем не мыши. Бриншустер разглядывал содержимое своего бокала. Очень старый коньяк переливался янтарем и медом. А, безусловно, молодые люди всеми силами будут стараться избежать своей участи. Только это бессмысленно. Нет, безусловно, будь у них время на подготовку, они наверняка что-то придумали бы. Но, право, молодые люди хоть и привыкли действовать быстро, Но далеко не все им под силу. Они уже подожгли общежитие. Их уже четвертый час ищут. Еще и это чертовщина в городе. Где там ваши хваленные дознаватели? Они хоть что-то могут, кроме как жуть наводить. Хозяин кабинета, в котором происходил разговор, был заметно пьян и еще заметнее раздражен. Профессионалы. Лучшие в своем деле. Нет, не подумайте. Они далеко не идеальны, но когда дело касается их непосредственных обязанностей, вроде поимки опасных преступников или обуздания потусторонних сил, они лучшие. Если кто им и может противостоять, так точно не пара молодых волшебников, у которых трясутся поджилки от ужаса. Эта пара молодых волшебников остановила прорыв реальности. Князь с неприязнью покосился на собеседника — который уже вторую бутылку подряд рассказывал, как он хорош. У одного из них второй атрибут на удачу. Или третий. Установить точно не удалось. Но, как я сказал ранее, у любой удачи есть свой предел. И я — та сила, которой не в силах противостоять никакая удача. «Уважаемый податель всего!» Проректор дернул щекой, голосом выделяя официальное обращение в бумагах. Было видно, что ни ситуация, ни высокопоставленный гость мужчине не нравится. Ни в каком виде. «Я верю в моих студентов. Они лучшие. И я готов заключить пари, что ни черта у вас не выйдет. Сейчас в кабинет зайдет ваш молодчик. И принесет новости, где очень подробно поведает вам о том, что ни черта у вас не вышло о, -о, -о. И что за ставка?» Старик ухмыльнулся. «Да я сожру свою шляпу, если будет не так». В голосе князя сквозила откровенная враждебность. Он был готов поставить даже против здравого смысла, лишь бы стереть самодовольные выражения с жуткого лица собеседника, которого он по закону вообще был волен не допускать в свой кабинет. А по жизни об этом даже подумать было страшновато. «По рукам? Если эти двое выкрутятся, я сам съем вашу шляпу». Мужчины пожали руки над столом. Улерих смотрел насмешливо, Князь жёлчно. Примерно через десять минут вошел первый человек с докладом. Им оказался посыльный самого князя, что был послан в полицейское управление. «Ваше сиятельство! Город в срочном порядке эвакуируется. Инспектор передает. Уже треть жителей покинула свои дома. Также инспектор просил передать. Он тоже на всякий случай уедет. Если все будет в порядке, он готов с вами пообщаться через пару недель». Князь поднял брови в ироничном жесте и отсалютовал бокалом гостю, после чего отпустил вестового. Воцарилось молчание. В комнату вошел один из дознавателей. Мужчина с незапоминающимся лицом выглядел крайне расстроенным. Обычно немёртвые маги — на эмоции, но это был совершенно особый случай. «Мы их потеряли. Из-за начавшейся паники кордоны прорваны». «Часть наших сотрудников поддалась настроению и покинула город на ведомственном транспорте. Агентура недоступна. Последний раз этих двоих видели бегущими по территории кампуса. Мы планируем...» Докладчик взглянул на лицо начальства и заткнулся. «Магические метки? Поиск по крови?» «Орден астролиста умел хранить свои тайны», — дознаватель обреченно махнул рукой. «Кампус полностью блокирует любую некротическую магию. Надо ждать, пока молодые люди не появятся за территорией города. Тогда мы сможем их найти». «А запах? Призовите ищейку и...» Они подожгли свой след. Видимо, Салех как-то догадался, каким способом мы планируем их искать. Грин Ривер на подобное не способен. «Вещи и духи?» Улерих продолжал допытываться. Последовал десяток разных вариантов и короткие ответы, почему заранее принятые меры не сработали. В первую очередь планы были спутаны из-за массового бегства жителей из города. Кем нужно быть, чтобы провернуть подобное, ответа тоже не было. Дознаватель клялся, что ситуация сложилась случайно. Бриншустер Шустер, однако, не дал себя отвлечь подобной ерундой. Он демонстративно громко чпокнул пробкой щедро плеснул себе в бокал и отсолютовал им своему гостю. «Вы не переживайте так, мой друг. Я сейчас пошлю за поваром. Он сделает изумительный соус из выдержанного сыра. Надо взять сметану, сыр и зубчик чеснока. Перетереть до однородного состояния. Короче, пальчики оближите. Поверьте, шляпа вам покажется деликатесом, только нарезать надо помельче». Радостный монолог князя был прерван третьим вестовым. «Ваше сиятельство! Сработала защита университета! Катакомбы!» «Что катакомбы? Что там еще стряслось?» «Кто-то разрушил печать на решетке в катакомбах и уничтожил духохранителя. а сторожевой дух пробудился!» Улерих всем телом развернулся к проректору. «О, вот тут удача молодых людей подвела! Жаль, что они так бездарно сгинули!» Я знаю, что живет у вас в подвалах. Они не сгинули, — неожиданно ответил Вестовой. Тварь, что вышла из подземелья, она создала всего одну проекцию. И эта проекция сказала, что в бездну спустились двое. Они разрушили оковы, убили стража и дали самой твари имя. Теперь дух желает служить. И как они назвали этого духа? Осторожно поинтересовался князь. Он решительно трезвел от новостей. Простите? Это просто жуткая непотребщина. «Ты тут видишь благородных девиц?» От нетерпения Бриншустер ударил ладонью по столу. «Хтонь ебическая!» Конец интерлюдии. «Мистер Салих, я, конечно, очень уважаю вашу смелость и хочу сказать, что у нас почти получилось, но я не смогу преодолеть это препятствие. Простите». Рэй и Ричард благополучно выбрались из подземелий. И сейчас находились на территории воздушного порта. Ричард, а если я скажу, что у тебя нет другого выхода? И что ты должен не посрамить славную память трех дюжин поколений благородных уродов? Тогда я скажу, что срал я на могилу своих предков. И вообще, не пошли бы вы, мистер Салих, на... Кулак Салиха прервал вдохновенный монолог. Ричард рухнул в уличную грязь, окончательно пачкая щегольской костюм. Рэй Салих потряс кулаком, разгоняя кровь в отбитой конечности, и закинул бессознательного нанимателя на плечо. «Блин, бессмертный, а летать боится! Кому расскажи, не поверят!» Рэй передвигался между контейнеров, таща на себе нанимателя и всю поклажу. На глаза бывшего лейтенанта напялил массивные гогглы. Раздалось предупреждающее рычание. Громила поднял голову и внимательно посмотрел на огромную зубастую пасть, Что принадлежало болотному дракону, покрытому темно-зеленой чешуей. Не балуй, а то зубы выбью! Или вот этого сожрать заставлю. Рыб потряс бездыханным Ричардом. Рептилия, кажется, прониклась и подпустила незнакомца к себе. Салих начал устраиваться. Для начала он пристегнул к седлу, что торчало у дракона на холке нанимателя, потом проделал ту же процедуру с остальной поклажей, после чего уселся в седло и активировал небольшой артефакт, который извлек из-под сумка. Пассажиры и поклажа растворились в воздухе. Через какое-то время тонкий ошейник на гибкой шее слабо засветился. Рептилия изогнула шею, почесала бок, оглушительно чихнула и подбежала к длинному контейнеру, снабженному четырьмя массивными кольцами. За эти кольца дракон ухватился лапами и заработал крыльями. Поднялся ветер, дракон поднажал, и рывком поднялся в воздух. Сделал круг над городом, поднялся выше облаков и устремился в сторону заходящего солнца. Тем временем у него на спине Райсалих, ругаясь, открыл книжку и принялся внимательно читать первую страницу. Хорошо, что Ричард в отключке. Сейчас бы он мне точно высказал». «Вашу мать! Шрифт мелкий! Невозможно читать!» Громила безуспешно боролся с тонкими листами, которые норовили замяться под потоками ветра. Наконец ему это надоело, и он прикрыл книгу, сунул ее в карман рюкзака и еще раз проверил крепление. Если бы кто-то сумел заглянуть Рэю через плечо, он смог бы прочесть название: "Полеты на драконах. Руководство для начинающих".